Этот аудиосериал записан специально для Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Валентина Назарова. Обряд. Читают Нона Трояновская и Илья Сланевский. Супрешный диск он воблака Укрыётся закат В движении его По тонло песни Выгибая линию Аксо горизонт В холодный свет Холодной кистью нас Даже не видно Ветер у нас украл вина. Хочешь, я прыгну в куртидженса самых высоких скал океана. Первая серия. Мишаня. Машину резко подкидывает на ухабе. Неумоdreно дорога распухала и потрескалась от подступающего леса. С заднего сиденья раздаётся ледяной металлический ляск. Мишаня машинально оборачивается на звук. На сиденье, поймав уголок жёлтого солнечного луча, поблёскивает что-то стальное. Это ствол ружья высунул свою узкую злую морду из-под мешанинового детского одеялка. Если от вида оружия Мишане становится страшно, он этого никак не показывает только поворачивается и утыкается глазами обратно в петляющую лесную дорогу. А машина у Петьки и правда классная. Не соврал, думает Мишаня, поёрзав на кожаном сиденье. В ней даже пахнет особенно, фабричным полиролем, как будто в салоне кто-то всю ночь фруктовую жвачку жевал. Мишане редко доводится прикасаться к чему-то вот такому, совершенно новому. Он вечно всё за всеми донашивает, поэтому сейчас Его переполняет особенное чувство, как на Новый год. Хотя уже давно, с того времени, как закрылся завуд и уехал отец, никаких особенных подарков ему никто не дарит. Рука сама тянется к разноцветным огонькам приборной панели. "Куда?" Петька прихлопывает его по ладони сверху, но не больно, а так для порядка, чтобы не забывал, кто здесь хозяин. небось пальцы-то жирные все". Мишаня растопыривает перед собой пятерню, Тщательно со всех сторон осматривает каждый палец, потом на всякий случай трёт штанину. Чистая, смотри. Я радио включу, можно? Старший брат кидает на него быстрый взгляд, щурясь от косых лучей солнца, которые то и дело как выстрелы пробиваются сквозь толщу стволов по обочинам дороги. Можно, только осторожно. Мишаня тянется к панели. Думаю, ничего ты не поймаешь. Слишком близко к границе, тут глушат всё. На Мишане нравится искать, продираясь сквозь белый шум, который будто бы идёт от верхушек вековых елей, смыкающихся над ломанной линией дороги. "Давай уже завязывай шелестеть", настаивает Петька, но Мишаня слишком поглощён процессом. На секунду приёмник ловит болтовню на непонятном языке, смешные слова, ни на что не похожие, потом затихает, снова листая пустые, охрипшие радиоволны. "Я кому говорю?" Ну ещё одну секундочку. Кажется, что-то пробивается. Наконец, среди еле слышного плеска раздаётся что-то похожее на песню. Ра-та-та в небо спрятались. Та-та-ра-та -та -та -та, смотрят вниз, бурчит в такт Петька, угадывая слова в скрипе радиоволны. Через пару секунд песню проглатывают помехи, и его голос звучит один на один с тишиной. Всё, приехали. Мишаня отрывает глаза от почерневшей приборной панели и обнаруживает, что они давно уже съехали с дороги в лес и сейчас остановились на краю поляны. Позади них вьётся чёрная колыя примятого мха. Мишаня провожает её глазами до того момента, где она теряется среди еловых стволов и поворачивается к брату. Выходить? Нет, сидеть и любоваться. Давай вылезай. Мишаня тянется рукой за мобильным телефоном подарком Петьке, который лежит подле него на сиденье. Оставь, посеешь ещё. Он убирает телефон в бардачок, выкарабкивается наружу, делает несколько шагов вперёд и останавливается. Он стоит прямо в середине толстого солнечного луча, который падает сверху как столб на одинокий островок ярко-зелёной травы, заставляя Петькин чёрный лансер блестеть и переливаться как огромный жук. Мишаня делает несколько шагов вперёд и прислоняется спиной к валуну с плоской верхушкой, который торчит из травы ровно посередине поляны. Он улыбается сам не зная почему, но улыбка сползает с его лица, когда Петька открывает багажник, вытаскивает из него две пары резиновых сапог и швыряет их на траву. "Мих, ты тормоз или газ? Шевелись!" Мишаня нехотя скидывает кроссовки, ставит их на заросший мхом валун. И засовывает ноги в сапоги, про себя думая, что нечестно выходит. Ему достаются вонючие дедовские, а Петьки — почти новые отцовские. Одеты они, конечно, оба не для леса. На Петьке новый спортивный костюм, а Мишаня, как всегда, в своей красной шапке с ушами на завязках и в старой отцовской куртке, которая только-только стала подходить ему по росту, но всё ещё велика в плечах. Тем временем Петька открывает заднюю дверь И бережно, как спящего ребёнка, извлекает из машины, завёрнутая в одеялко синими облачками, ружьё. Мишаня ёжится, хотя видел это ружьё сто раз в шкафу у деда, в комнате, откуда Петька забрал его пару часов назад, пока дед, наевшись каши с тушёнкой, спал под бархатный голос дикторши новостей на первом. "Ну что, стоишь, пойдём". Петька вешает ружьё на плечо и подталкивает брата в бок. «Сами они к нам не придут. С этими словами он переступает границу оранжевого солнечного света и оказывается в густой и влажной тени. Мишаня нехотя идёт следом, отгоняя наглых голодных комаров. Усыпанная мёртвыми иголками земля прогибается и постанывает под тяжестью их ног. Они проходят всего ничего, может, метров пятьдесят, но лес вокруг них уже смыкается. Как будто и нет вовсе ни поляны со столпом света и мягкой травой, ни блестящего лансера, а только чёрные стволы ели, царапающие и цепляющиеся за куртку своими сухими куриными лапами. Сапоги на ногах у Мишани при каждом шаге издают тихий хлюпающий звук, и он сразу представляет себе деда, его чёрные пятки с глубокими трещинами и обмотки, сделанные из старых простыней, которые он надевал всякий раз, уходя на охоту по скупой привычке военных лет. Обычно Мишаня не боится леса. Чего бояться? Он вырос в вымирающем посёлке, со всех сторон отрезанном от мира чёрными елями, скалами и ущельями, глубокими, рваными, как укусы. Поэтому дело тут совсем не в страхе. Просто ему не хочется, лень ему. Да и не любит он охоту, не для него это забава. Петьк, шепчет Мишаня, Но густой лесной воздух проглатывает его слово, как камушек брошенный в реку. Петь. Он тянет брата за рукав, нечаянно дотронувшись до холодной гладкой поверхности ружья у него на плече, и тут же отдёргивает руку. Петька останавливается, вопросительно тряхнув головой. Петь, может, ну нафиг эту охоту? Там ферма есть возле города Новая. Привези матери индюшку, она и не отличит. Скажешь, сам поймал? Серые глаза Петьки сужаются в две маленькие щелочки. В этот момент он так похож на отца, что Мишаня не по себе. А ты что ли трусом вырос, Миха? Нет. Я в твои годы с дедом на двое суток в лес ходил, на кабана. Мишаня опускает глаза на носки своих сапог. Может, он и правда трус? Нет, никакой не трус, думает он. Просто он с большей радостью продолжил бы делать то, чем они занимались с Петькой вчера. Клесили по посёлку с опущенными стёклами под чётки речитатив какого-то модного рэпера, который брат привёз в плеере из своих странствий. Смотрели на девчонок. Ну, Петька смотрел, а Мишаня смотрел на него и пытался скопировать взгляд брата и то, как тот немного кивал головой в такт бита, как будто абсолютно всё на свете было ему пофигу. Сыгот на тебе, что ли? продолжает Петька. Нет. На обратном пути порулить дам, если не будешь в штаны класть. Этого оказывается достаточно. Они двигаются дальше, медленно, последовательно, будто знают, куда идут. Мишаня теряет счёт времени и ориентацию в пространстве. Кругом только глухая зелёная стена, но Петька, похоже, уверен в маршруте, судя по тому, как он заводит их всё глубже в почти беспросветную чащу. От скуки Мишаня достаёт из кармана куртки дедов перочинный нож и царапает деревья, оставляя на толстой коре еле заметную серую нить. Внезапно в просвете между стволами уголком глаза он ловит движение. Петька, видимо, тоже, потому что он останавливается так резко, что Мишаня почти влетает ему в спину. Шш. Брат прикладывает палец губам и показывает рукой вниз на землю. Мишаня опускается на четвереньки, боясь глянуть в просвет между деревьями. Петька с бесшумной ловкостью скидывает с плеча ружьё и прицеливается куда-то в гущу веток. В лесу в этот момент становится невообразимо тихо. Нет, он не трус, повторяет про себя Мишаня и поднимает глаза. Из зелёной крепостной стены леса, как из бойницы, смотрит на него испуганный глаз, большой и круглый коричневый. Смотрит и не видит ни его ни Петьку, ни дуло ружья, блестящее тёмным матовым светом. Мишаня даже не успевает понять, на кого он смотрит, когда его оглушает выстрел. Раздаётся панический хруст ломающихся веток и что-то похожее на стон. В глазах начинает сагнить, так что Мишаня трёт их кулаками. "Это порох так пахнет. Привыкай", рявкает Петька, вскидывая на плечо ружьё, а потом добавляет: мягче и как-то грустно. Я ранил его, кажется. Теперь в любом случае надо добить. А кто это был? Не знаю. Не разглядеть толком, на движение среагировал. Жди здесь. Мишаня не успевает ничего возразить, как Петька уже пускается вперёд решительным шагом, остановившись только на миг, чтобы рассмотреть пятна крови на том месте, где только что стояло животное. Мишаня садится, прислонившись спиной к стволу и наблюдает за тем, как мелькает между деревьями тёмный силуэт его брата. В непропорционально большом капюшоне и с ружьём в руке Петька походит на монстра из компьютерной игры. Мишаня складывает пальцы пистолетом, прицеливается и начинает беззвучно полить по фигуре, пока она совсем не скрывается из виду. Над ним с тихим протяжным скрипом колышутся верхушки леса. «Выстрела четыре подряд, а может и пять. Лес, как пьяница, пытающийся объяснить дорогу домой, проглатывает звуки. Мишаня так и не понимает окончательно, что было раньше: крик или выстрелы, или они были вместе и сразу, да и крик ли это был вообще, человеческий ли, звериный ли. Он помнит только, что закрыл руками уши и ждал, когда это прекратится, вжавшись всем телом в успевший нагреться его собственным теплом толстый еловый ствол. Когда все стихает, мешаня поднимается из земли и спешит туда, где еще еле слышно клокочет эхо, цепляясь за валуны и отскакивая от тяжёлых еловых лап. Он чуть не падает, поскользнувшись на влажной земле, глядит под ноги и замирает при виде крови, бурой и блестящей. На ней уже пируют огромные красные муравьи. "Петька!" кричит он в рупор ладони. Петька, отзовись! Лес молчит. Стены вокруг него снова сомкнулись. Петька, ну хватит уже. Не трусь я. Выходи! На секунду ему кажется, что откуда-то сбоку послышался то ли стон, то ли всхлип, а потом хруст веток. Он разворачивается, бегом перескакивая через коряги, бросается на звук, но тот будто играет с ним, перелетая с места на место. Доносится одновременно из запада из востока, из севера и с юга, из неба и из-под земли. Мишаня замирает и слушает, позволяет воздуху вокруг улечься, успокоиться, как ил на дне глубокого озера. Наконец, он выбирает направление и двигаются вперёд, проклиная дедовские сапоги, которые загребают мох при каждом шаге. Звук медленно приближается, протяжный, тоскливый, повторяющийся на трещёта. Земля с каждым шагом становится мягче. Мишаня останавливается перед большой глубокой лужей. Только одним глазом он успевает уловить, как плюхается в воду и зарывается в похожую на старушечьи волосы тину толстая бородавчатая жаба. Всё затихает. Через мгновение и вода в луже замирает, превратившись в зеркало. Мишаня нагибается и видит свои раскосые волчьи глаза, распахнутые от испуга. Красные пятна на щеках и съехавшую на бок шапку, а позади небо, которое успело из золотисто-голубого превратиться в тёмно-серое. Часов у него нет, но сочащийся из земли холод подсказывает ему, что дело к закату. Он выпрямляется и смотрит по сторонам, прищуривая глаза так, чтобы они ловили каждый блик света и теней между стволов, не упуская ни одного, даже самого незаметного движения. Петька! Петя! Пожалуйста! Лес молчит, как воды в рот набрал, окаменевший от ужаса перед чьим то страшным присутствием. Ни одна ветка не шевелится в нём, ни одна иголка. Только Мишанеков ковыряет носком сапога мох и рассматривает в луже своё отражение. Говнюк ты, Петька! Лучше б ты вообще не возвращался. Нам и без тебя отлично было, кричит он во всё горло и бредёт прочь. Парат его дыхания медленно тает в воздухе. Не надо было вообще соглашаться ехать в этот дурацкий лес. Лучше бы уговорил Петьку поехать в город, сходить в кино на какой-нибудь страшный фильм, покататься и посмотреть на девчонок. Нет, дело не в том, что Мишаня трус. Просто лес этот Нехорошее про него говорят в посёлке. И он не то чтобы верит этим дедовским россказням, просто не видит смысла время тратить. Зачем идти туда, где нет ничего хорошего, где ты всё видел сто тысяч раз? Но Петька взял его на слабо, как всегда. Так что Мишаня и сам не заметил, как согласился и даже начал его упрашивать. Петька он такой, он знает чужие слабости. Небось, вернулся к машине и сидит там в тепле, поджидает или прячется за каким-нибудь кустом, ржёт придурок. Мишаня гневно пинает носком сапога трухлявый пень. Тот раскалывается пополам, в разломе снуют в панике красные муравьи. Вот набрать сейчас муравьёв в спичечный коробок и сунуть ему в кровать, думает Мишаня. Но делать ничего не делает, просто брёт дальше, прикинув, что машина осталась где-то на западе, где между стволов ещё простреливают малиновые искры заката. Но лес обманывает его, как цыган с перевёрнутыми стаканами, крутит, переставляет с места на место с такой ловкостью рук, что Мишаня уже не уверен, в какой стороне осталась дорога. Теперь он просто идёт. Вскоре ему попадается тропа, неширокая, но свежая, хоженая недавно, может даже Петька по ней шёл. Начинает накрапывать дождь, синие сумерки заливают пространство между серыми еловыми стволами и, проникая под старую куртку Мишани, морозят его до костей. Он надевает капюшон, и завязывает верёвки на красной шапке, чего не делает обычно, потому что ему и так почти всё время кажется, что выглядит он как полный дурак. Чтобы хоть как-то утешиться, он представляет себе гнев матери, когда расскажет ей о том, как Петька бросил его одного в лесу. Когда Мишаня выходит на дорогу, уже совсем темно. Он понимает, что лес кончился, потому что больше не за что держаться руками. С опаской ступай дырявыми дедовскими сапогами по хлюпающей земле. В кромешной темноте он протягивает руку вперёд в поисках опоры, но земля уходит вниз, и он на пятках соскальзывает по откосу, теряет равновесие и катится, несколько раз поймав рёбрами камни и коряги. Внизу он остаётся лежать навзничь, уставившись на чокнутую хмылку луны, проглядывающую то и дело сквозь толщу облаков. В его мутном дрожащем свете его скуластое лицо выглядит взрослым и очень печальным. Вскоре луна скрывается, снова начинается дождь. Мишаня вспоминает глаз животного, смотревший сквозь ветки деревьев и беспомощно вращавшийся, уже понимавший свою близкую смерть, но не видящий пока её лица, а потом свой путь через лес. Этот ужас, который гнал, и гнал его по тропе, такой которого он не испытывал раньше. Мишаня старается не думать о том, что было в лесу, пока он шёл к дороге. Собственно, ничего там и не было, просто он трус. Он потому и упал, что боялся смотреть и шёл, закрыв глаза. С тех пор, как он свернул на тропу, ему всё казалось, что кто-то идёт за ним, на и дышит в спину, и вот-вот схватит за капюшон. Но стоило Мишане обернуться, позади всякий раз был только лес, тёмный, равнодушный к нему и живущий своей таинственной секретной жизнью. Собравшись с духом, Мишаня поднимается на ноги и переходит через дорогу. едва различимая в темноте шелуха белой краски на разбитом асфальте, разделительная полоса, как обережный круг против всего, что осталось за спиной в лесу. Теперь Мишаня шагает вдоль дороги, выбрав направление так, чтобы дождь хлестал не в лицо, а в спину. Других ориентиров у него не осталось. Сколько он идёт вот так, он не знает, может десять минут, может два часа. Луна совсем спряталась, но свет как будто ему больше и не нужен. Поэтому, когда сквозь дождь на него вдруг вытаращиваются два подрагивающих жёлтых глаза, он сразу зажмуривается, как животное. Он только и успевает юркнуть на обочину. Машина тормозит с протяжным визгом, обдав Мишаню столбом брызг. Пацан, тебе жить надоело? Орёт в вщёлку опущенного стекла будто плавающее в темноте лицо. Ты обдолбался совсем? Мишаня только моргает глазами, медленно, по-рыбье. Круглое лицо тем временем прорастает из шеи в плечи и таращится в ответ чёрными зрачками. Потом глядит в бок, повернувшись к нему сидеющим затылком. Там, куда он смотрит, на пассажирском сиденье всплывает ещё одно лицо, щеками поменьше, в большой меховой шапке. Я брата потерял. Наконец тоже всплывает на поверхность, будто пузырёк с речью в комиксе «Ответ Мишани. Мы на охоте были, он за зверем раненым пошёл, потом пропал, или я пропал. «Браконьеры, значит, отзывается лицо в шапке. Я не браконьер, мне 15 лет. И что, значит ты святой? Люди убийцами в начальной школе становятся, шипит водитель. Теперь Мишаня может наконец разглядеть, что он тучный человек в тёмно-серой куртке, а не лицо, нарисованное на воздушном шарике. Я в девятом классе учусь в поселковой школе. Ты дебил похоже», — причмокивает языком водитель. Простите, пожалуйста. Мы не знали. Не знали они. Лицо пассажиров в шапке хмурится, теперь и у него есть тело. Замызганная куртка с камуфляжным рисунком, а между колен ружьё. Заповедный это лес, заповедный. Эхом отзывается Мишаня, не в силах оторвать глаз от блестящего ствола. Может ли быть, что это у него дедово ружьё, которое у печки было? В машину садись, командует водитель. Мишаня в нерешительности переступает с ноги на ногу, в сапоге хлюпает, потом снова косится на ружьё. Нет, не такое, вроде бы двустволка. Вы меня к брату отвезёте? Мы тебя куда надо отвезём, саркастично отрезает толстолицей. Мне к брату надо. Садись. Руководитель тянется назад, открывается пассажирская дверь. Тут Мишаня замечает на крыше мигалку. А вы полиция? Мы лучше. Садись. Из открытой двери его обдаёт тёплым прокуренным воздухом. Вы военные? Мишаня смотрит на водителя, потом на машину, такую грязную, что он даже разобрать не может какого она цвета. В машину садись, я сказал, в голосе водителя таком же грузном, как и он сам, звучит металл. Наверное, всё-таки это полиция, проносится у Мишани в голове, а он им рассказал про охоту. Дурак, спалил всех. Может бежать? Но не обратно же в лес. Всё-таки между лесом и людьми он выбирает людей и забирается на заднее сиденье, заваленное старыми газетами и пустыми бутылками от чая Липтон. Водитель трогается, и два Мишани успевают захлопнуть дверь. Давно бродишь? спрашивает мужик в камуфляже. А сколько времени? От жарищи на полную печке у Мишани перед глазами всё плывёт. Полпервого. Мишаня принимается считать на пальцах. «Шесть, восемь...» не может быть. Он мотает головой. Нет, не мог он столько бродить в лесу, невозможно. А где брат ждет?» У машины? Две головы переглядываются. Парень, ты что, отбитый? Нормально отвечать можешь, а то сейчас поедем тебя в обезьянник сдадим к остальным отбитым, устало выдыхает толстолицей. Могу. Мишаня выпрямляется, и вытягивается в струнку почти до хруста в позвоночнике, чтобы привести в движение шарниры своего одуревшего от темноты и холода мозга. Мы ехали по дороге от посёлка километров двадцать, потом свернули на просеку и оставили машину на поляне. Она такая круглая, большая, и там трава зелёная растёт густая, а кругом мох. Ты там грибы в лесу жрал, что ли? Полянам, блин. Цедит сквозь зубы водитель. В отделение едем. Достал ты меня, браконьер обдолбанный. Погоди, останавливает его пассажир и, обернувшись назад к Мишане, спрашивает. Там ещё валун плоский такой в середине. Валун? Да, был валун. Паха, я знаю, где это. Тоже грибы жрал. Да ну тебя заладил. Это место алтарный камень вроде. Там пару лет назад, помнишь, повесилась женщина. Ну, в общем, неважно. Короче, нам прямо до развилки на посёлок, а дальше покажу. Водитель цокает языком. Брата твоего арестуем, понял? бросает он через плечо. В дороге Мишаня засыпает, просто отключается от тепла и перешёптывания приделанной к приборной панели рации. Он тяжело поднимает веки, когда машину подбрасывает на кочке, той самой, где подскочил Пескин Лансер, наверное, а может, другой. Мишаня просовывает голову между сидений, и выглядывает вперёд. Луч фар, неверным дрожащим светом рассекая дождь, упирается в чёрное тело машины. Вот он, вырывается у мешани откуда-то из глубин солнечного сплетения. Лансер, миленький, он принимается дёргать ручку двери, но она не поддаётся, только щёлкает, как незаряженное ружьё. Погоди, произносит водитель, голос его звучит отрывистая и гулко. Что-то тут не так. Что не так? Мишаня таращится в зыбкий свет, пытаясь различить хоть что-то, кроме чёрного силуэта Петькиной тачки. Патрульная машина медленно на брюхе подползает к разрыву между толстыми стволами. Наконец она останавливается, будто испускает дух. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания. Мишаня снова дёргает за ручку двери, она снова не слушается его. Выпустите меня. Здесь оставайся, шепчет водитель нетвёрдым движением вынимая из крепежа рацию он выходит из машины захлопнув за собой дверь пассажир следует за ним так быстро что Мишаня даже не соображает спросить его что происходит а раздаётся щелчок центрального замка он снова смотрит туда где от мокрой примятой травы отражается миллионом глаз свет фар сначала на верхушке валуна он замечает свои кроссовки Палёный логотип Adidas с ярким красным цветком проступает на пятки от дождевой воды, а потом взгляд его цепляется за другую пару обуви, ниже, на траве, пятками вверх. Отцовские резиновые сапоги и ноги в знакомых штанах с лампасами. Петька, я приехал. Петька, ты что, пьяный? Парулить-то дашь? Мишаня опять теребит ручку двери одной, другой, потом перелезает вперёд на водительское сиденье, выдёргивает непослушными ватными пальцами гвоздик замка, почти что вываливается на траву лицом вниз, кое-как поднимается на ноги и подбегает к мужикам, которые стоят безмолвно уставившись на лежащего ничком Петьку. Петька, ты спишь? Мишаня бросается к нему, но его ловит за капюшон мужик в шапке. Водитель, зажав кулаки рацию, Легонько пинает грязным рабочим ботинком Петькину лодыжку. Диспетчер, это 4205, с полицией соедините. Вы его арестовывать будете? Он же спит. Подумаешь, напился в лесу. Тараторит Мишаня, пытаясь высвободиться из рук пассажира. Наконец ему удается выскользнуть из куртки, за которую его держит мужик. Он одним скачком оказывается возле брата и хватает его за плечо. Парень, ты что творишь? раздается позади него встревоженный окрик. «Мать Матешная, не смотри. Мужик в камуфляже сгребает Мишаню в охапку и как-то по-отцовски втыкает его лицом в свою пропахшую потом и табачиной куртку. Но Мишаня уже увидел. Этого уже никак не отмотать назад. В свете фар кровь кажется черной и блестящей, как спина у гадюки. Лица у Петьки больше нет, только бурая размазанная нечто похоже на водоворот а дальше ниже красными и чёрными лоскутами повисло что-то и вовсе невообразимое только кулак у петьки чистый а из него торчит порванная цепочка с его нательным крестом это волки видно ошарашенно произносит водитель да господь с тобой мишаня слышит голос глухо звучащий внутри диафрагмы здесь последнего волка в девяносто седьмом застрелили Настя. Марианна тщетно пытается не обращать внимания на гул лампы дневного света у себя над головой. Если выключить ее, аудитория утонет в сонном полумраке, а ей нужны их мозги. Она как зомби, она хочет успеть съесть их мозги, пока они еще молоды и пригодны хоть для чего-то. В основе характера чаще всего лежит страх. И в зависимости от того, что это за страх, Вокруг него, как жемчужина вокруг песчинки, формируется личность, личность, которая чаще всего не что иное, как защитный механизм от этого страха. Произносит она поставленным учительским голосом, а потом в поисках хотя бы одной единственной пары глаз переводит взгляд на аудиторию. Это последнее пары и для нее, и для этих третьекурсников. За окном в уголках двора начинает клубиться влажный искристый сумрак. Впрочем, сейчас конец октября, и в Петербурге вообще почти всегда темно. Чему тут удивляться? Кто вообще придумал поставить её семинар на это время? Неумолимо, что большая половина лиц в этой аудитории всякий раз ей совершенно незнакома. Впрочем, есть и постоянные посетители. Например, та девочка, которая всегда опаздывает ровно на пять минут и не расстёгивает пальто, даже когда с наступлением отопительного сезона в аудитории стало невозможно дышать тихая и бесцветная, как мотылек, с серебристо-серыми волосами и такими же глазами. Та девочка, с которой ей нужно поговорить о чем то важном, если только она перестанет исчезать из аудитории сразу после лекции, не оставляя Марианне ни единого шанса. Где же она? Настя будто услышав ее мысли, тут же опускает лицо в конспект. Она почти физически ощущает, как по ней скользит цепкий глаз Марианны Арсеньевны будто луч фонаря в темноте она выжидает слушает, как мягким шагом преподавательница пересекает аудиторию, раздается щелчок, затем всхлип открывающейся форточки. Настю обдает волной холодного речного ветра. Она подставляет ему свою длинную белую шею, как для поцелуя, но тут же опомнившись, снова горбится над конспектом. На секунду ей кажется, что Марианна заметила ее и сейчас что-то скажет. Почему-то в последний месяц она все время смотрит на Настю, будто знает какой-то из ее секретов. Она замирает, в стотысячный раз вырисовывая на полях своей исписанной мелким убористым почерком тетради один и тот же символ. Пологая гора и встающая над ее верхушкой круглое черное солнце. Фух, пронесло. Шаги удаляются. Мы говорим о фундаментальных страхах медленно чеканит преподавательница Насть решается поднять голову, выглянуть из своего укрытия. К этому моменту Марианна уже переместилась на свое любимое место у края кафедры, облокотившись на нее спиной. Таких страхов девять, продолжает она. Но в литературе чаще всего встречаются лишь несколько. Возьмем пример. Страх быть нелюбимым. На положительном конце спектра мы видим типаж Марии Магдалены, безропотной последовательницы, помощницы, обожательницы. Тогда как на противоположном конце кто-нибудь попробует привести пример. Она заговорщицки прикрывает рот рукой. И черт с ней с классикой. Давайте обратимся к чему-то посвежее. Ну, Мирианна с тоской обводит взглядом полупустую аудиторию, полную смотрящих кверху, как грибы после дождя макушек. Кейти Бейтс? Настей сама не понимает, как решилась сказать это вслух. Я не слышу, погромче. Взгляд выпуклых темных глаз Мирианны останавливается прямо на Настином лице. Я оглохла под старость лет. И может, вы и встанете? Настя поднимается, задевает рукавом пальто тетрадь аналитит на пол кто-то прыскает от смеха Кейти Бейтс из Мизери Стивена Кинга повторяет Настю, но не намного громче. Язык прилипает к небу, и голос выходит какой-то дурацкий, детский. Умница, Анастасия. А вам, лентяем, пример. Все как один поворачивают голову к девочке в туго застегнутом пальто. Марианна никого и никогда не хвалит. Настя чувствует, как к её лицу приливает кровь. Она знает её имя. Откуда? Почему? Ей хочется высунуть голову в окно под дождь. Она никому и ни в чём не может быть примером. Что за чушь? Как только Марианна отводит от неё глаза, она тут же плюхается обратно на сиденье, кладёт голову на холодную лакированную поверхность парты и смотрит в пелену дождя. Там, на середине залитого желтым светом фонаря факультетского дворика, чернеет одинокая фигура. Марианна продолжает. Кейти хочет заботиться о своем возлюбленном, но когда он взбрыкивает и пытается бежать, она чувствует себя отвергнутой и причиняет ему боль. Обратная сторона героя-помощника коварный манипулятор. Он ищет любви больного человека, с которым легко будет выстроить зависимые отношения. Преподавательница обводит взглядом аудиторию. К следующему разу с каждого буду ждать по примеру, и чтобы ни одного повторяющегося. Договаривайтесь, как хотите. Через аудиторию проходит волна неодобрительного рокота. Двигаемся дальше. Фундаментальный страх зла извне и изнутри себя. Это как продать душу дьяволу? Доносится с последней парты. В этот момент гудящая лампа дневного света над головой Марианны мигает, и аудитория взрывается зловещим хохотом. Видите? Факультетские призраки с нами согласны. С улыбкой произносит Марианна и продолжает: "Те, кто боится зла в себе, становятся непримиримыми перфекционистами, которые систематически истребляют это зло любой ценой" находя его воплощение вовне. Чаще всего его ложное воплощение. причем для каждого понятие зла субъективно. Например, время. Для меня время зло, потому что я не успеваю дать вам весь материал. Ну а для вас? Это каждому лично решать, когда сессия придет. Аудитория смеется, кто-то в шутку крестится. Настя смотрит на это стадо и испытывает нечто похожее на стыд от того, что она его часть, а еще тоску от того, что по-настоящему ей никогда не стать его частью. Особенно теперь, когда она, пример любимчик преподавателя, не пойми с чего. Настя снова переводит взгляд за окно, но там только дождь и желтые блики фонаря на мостовой. И последнее, продолжает преподавательница, Страх за свою целостность, иначе говоря, страх за свой рассудок. Он заставляет нас сомневаться в реальности мира вокруг. Он может быть огромной движущей силой в герое, силой, ведущей его к саморазрушению. Внезапно Настину голову заполняет вибрирующий гул лампы дневного света. Пальцы начинают потеть и становятся ватными, негнущимися. Ручка выпадает из рук и катится по полу. Звук кажется Насте искаженным и замедленным, как на зажеванной плёнке. Она поднимает глаза на преподавательницу, но та смотрит в окно. Настя переводит взгляд на то, чем поглощена Марианна. Под фонарем подлетает вверх и снова силой бьется об землю, как выброшенная на берег рыба, чей то вывернутый наизнанку черный зонт. Дождь такой сильный, что больше нет ни реки, ни медного всадника, ни адмиралтейства с его острым золотым шпилем. Даже серое пятно кунсткамеры еле-еле просматривается через пелену. Границы вселенной сузились. Есть только пузырь остановки, как желток, спрятанный в яйце. Под козырьком прячется шесть человек, в основном студенты. За неделю беспроглядных ливней набережная превратилась в реку. От каждой проезжающей машины все жмутся к стенке, плотно как узники перед расстрелом. Кто-то даже забирается с ногами на лавку. Радужные мазутные капли долетают до Настиного пальто, покрывая подол узором грязных созвездий. Вот опять, думает Настя. Как ни крути, со всеми, но не такая, как все. Все ждут троллейбус номер 11 до метро и по домам. Настя ждет машину За ней должна заехать Катя. Она работает на Васильевском, возле Гавани, и по понедельникам им по пути до Настиного дома. Высматривая в Англе Катину крошечную красную машину с непонятными непитерскими номерами, Настя вспоминает, как они познакомились. Всё началось как раз с этой маленькой красной машинки. Постепенно в ушах у неё вместо дождя начинает играть музыка, которую она слушала тогда, В день их знакомства в машине у Кати. Это было почти год назад. День был такой же промозглый, гнилой изнутри. Но ехать было надо. И Настя села в электричку и отправилась на Ковалевское кладбище. Со смерти бабушки прошло 40 дней. Купив на последние 100 рублей ветку убогих пластиковых пионов, Настя поплелась по дороге вдоль железнодорожных путей. У ворот кладбища она потрепала по холке уже знакомого ей с похоронку цехвостого серого пса, угостила его чёрствой сосиской в тесте из университетской столовой. Потом зашагала по аллеям, шёпотом читая странные фамилии на надгробиях, представляя себе, какими эти люди были при жизни и от чего умерли, и неловко отводя глаза от встречных посетителей, заставших её врасплох расплох за болтовнёй себе поднос. Пройдя несколько кругов и промочив кеды, она наконец нашла бабушкины адрес. Она слегка улыбнулась, тому, что даже здесь у людей есть адреса. И, наверное, она могла бы не тратить деньги на электричку и пионы, а отправить открытку. Несколько минут она стояла и смотрела на размытую по краям дождями кучу песка, под которой в узеньком, обитом фиолетовым дерматином гробу покоилась ее маленькая тихая бабушка. Надо было что-то сказать, но Настя только уронила привычное: "Привет, ба". Поклонилась, дотронулась пальцами до земли и воткнула пластмассовый черенок цветка в песок. Ей не было грустно. Летом они с бабушкой ездили на кладбище почти каждый месяц к деду, которого Настя никогда не знала. И это всегда чего-то было похоже на праздник: ранний подъем, бутерброды, завернутые в фольгу, сумки с рассадой цветов, как будто в гости отправиться. Бабушка ходила на кладбище к живым, не к мертвым, поболтать, выпить чай, навести уют. Мёртвый дед жил в их захламленной квартире в виде недоделанных скульптур в его мастерской, фотографий с чёрным уголком и бабушкиного свадебного платья, которое висело в шуршащем полиэтиленовом чехле в глубине платяного шкафа струящейся и истлевшей, как привидение. А здесь, среди пения птиц и шуршащей листвы деревьев, о смерти думалось куда меньше. Настя присела на ствол повалившийся от ветра березы, поболтать и съесть привезенную из города пачку мармеладных медведей. Все, что нашлось у нее в шкафу на кухне. На обратном пути начал накрапывать дождь. Кладбище совсем обезлюдило. Тогда-то Настя и заметила маленькую красную машину, иснующую вокруг неё высокую кудрявую девушку с мобильным в руке. "Здравствуйте", неловко бросила Настя, когда хозяйка красной машинки поймала её взгляд. "Здравствуйте, девушка". Тут же оживилась незнакомка. "Вы мне не поможете? У меня машина в грязи завязла, не выехать никак". Настя нахмурилась и вопросительно глянула на девицу. Она что думает, что Настя будет толкать? "Как будто прошла ее мысли. Нет, нет, не толкать. Позвонить. У меня села трубка, а тут есть служба, они помогут. А. У меня на телефоне денег нет, простите." соврала Настя, подумав о том, сколько минут продлится звонок и сколько вообще будет этих звонков. Если у девушки даже номера службы эвакуации нет. Незнакомка горестно всплеснула руками. "Вот же невезуха." Настя двинулась дальше, стараясь обходить особо глубокие лужи. Дойдя почти до самого поворота, она оглянулась на девушку, которая всё ещё стояла под дождём. Настя устало вздохнула, заранее понимая, к чему всё идёт. "Это всё твои проделки, ба", прошептала она себе под нос. "Раз я не могу поставить тебе памятник на могилу, не продав свою почку, значит, надо строить нерукотворный с помощью добрых дел, да?" Ну, конечно, разбежалась. Обернувшись, Настя крикнула: "А может, всё-таки толкнём?" Конечно, лучше было бы дать ей потратить последние деньги на телефоне, чем добровольно залезать по колено в грязь, думала Настя, сидя на переднем сидении маленькой красной машины. Кеды были, скорее всего, убиты насмерть. Зато остроносая кареглазая Катя оказалась классной и предложила подвезти до города. В машине у неё было тепло, пахло манговой ёлочкой, играла музыка, та самая, которая сейчас на остановке в дождь звучит у Насти в голове. На Ковалёвском она навещала отца. С тех пор прошёл год, и они были неразлучны. Ты уснула, Настя? Алё!» Кричит из открытого окна Катя, притормаживая у остановки. Настя едва успевает стряхнуть с себя летаргию воспоминания. Тут нельзя останавливаться вообще-то. Настя закрывает голову тряпашной сумкой с книгами и бросается в открытую дверь с пассажирской стороны. Она залетает так быстро, что умудряется удариться лбом, смеется, закидывает сумки на заднее сиденье. Красная машина трогается, подняв полчища брызг, которые на мгновение замирают в воздухе и отражаются в них тысячи божьих коровок, застывших в полете. Ни Настя, ни Катя не замечают сквозь густую завесу дождя одинокую фигуру, чернеющую на другой стороне дороги. Настя, ну я не могу, этот аромат, он меня с ума сводит. Катя наклоняется и вдыхает запах Настиных волос. Ну как ты можешь так? Я ничего не чувствую. Пожимает плечами Настя, расстегивая пальто. Под ним на ней надета черная футболка с эмблемой кофейни. Настя работает там уже год, с тех пор как не стала бабушки. Нападёт на тебя какой-нибудь вампир кофеман этим всё и кончится, смеётся Катя. А если серьёзно, то почему ты не переодеваешься? Не успеваю я. И так опоздаю на лекцию каждый раз. Ты, конечно, феномен, Насть, ни одного прогула и работы ещё. Ты вообще когда-нибудь спишь? Периодически. Ты так себя доведёшь до дурки от переутомления. со вздохом отзывается Катя. Настя усмехается тихо и невесело. А я с парнем познакомилась прикинь!» Перескакивает на другую тему Катя. Да ладно. Иногда Насте кажется, что эти подвозки по понедельникам только и нужны Кате, чтобы поделиться с Настей своими обычно не слишком успешными, но очень детально описываемыми любовными похождениями. Ага, угадай где? На работе? А вот и нет, ВКонтакте. Это бар. Ох, шутница! юмористка. То, что ты живешь в каменном веке и не регистрируешься в соцсетях, не значит, что все остальные должны вместе с тобой. Mm. Ты не волнуйся, я и тебе страницу сделаю. Не надо. У меня на это времени нет. Ох, ты важная она какая. Катя высовывает язык. Нет у нее времени на соцсети. А чем ты на работе занимаешься вообще тогда? Работаю. Катя закатывает глаза. Так и что этот парень? Катя пускается в подробный красноречивый рассказ, пока Настя незаметно дремлет, стараясь не закрывать глаза, как кошка. Дождь обычно рано или поздно прекращается. Есть у него такая особенность. Но только не в Петербурге, нет. Здесь он не заканчивается, просто растворяется в воздухе, как сахар в чае. Делятся на мириады невидимых частиц, которые ты вдыхаешь и закрываешь свой зонт. К этому Настя привыкала не один год. Катя высаживает её на песочной набережной. Им ещё повезло, проскочили пробки. Она целует Настю в щёку и берёт с неё обещание немного поспать и забить хоть раз на домашку. Они обе знают, что ни на то, ни на другое шансов нет. В этом иногда думает Настя, и состоит смысл дружбы. Если сделать ничего нельзя, то надо хотя бы назойливо повторять очевидное, пока не дойдет. Настин дом, один из немногих в этом городе, имеет собственное имя Дом художников. Сталинка из бурого камня с высокими летучими окнами в корпусе мастерских, размашистое и зловещее. Квартиры там выдавали только членам Союза художников. А в нём как раз состоял муж Настиной покойной бабушки, которого она никогда не встречала. Ничего выдающегося, говорила про него бабушка. Только умел нравиться людям, поэтому ему часто заказывали разные скульптуры для парков и фойе станции метро, в основном Ленина и Невозмутимых пионерок с развивающимся на несуществующем ветру каре. Обогнув правое крыло дома, Настя шагает в темноту двора. Внезапно сумрак над её головой разрывает тревожный взмах голубиных крыльев. Настя проглатывает воздух, кашляет и, отдышавшись, идёт дальше к подъезду, самому дальнему, наискосок в углу. Перепрыгивая через лужи, она добирается до двери и прикладывает к магнитному кругу синий язычок ключа. 1 два, три. Замок срабатывает не сразу, он дешёвый, китайский. Настя оборачивается в полумрак двора. Никого. Только поблескивают панцерами, как большие плоские жуки, припаркованные елочкой машины. По привычке она проверяет свет в окне дедовой мастерской. В последние месяцы перед вторым инсультом бабушка любила забредать туда и сидеть на подоконнике среди пионерок, разговаривая с умершим дедом. Наконец дверь поддается. Вдохнув знакомый застывший дух подъезда, где живут почти что одни старики, Настя взбегает вверх по ступенькам до лифта. Этот запах внушает покой. В этом доме с ней никогда ничего не случится. Кнопка под ее пальцами загорается мигающим красным глазком, лифт трогается и медленно движется вниз с величественно гулким кашлем, как вежливый старик, который хочет привлечь к себе внимание. Он дотопнутый с решёткой и железной дверью, из-за которых у детей развиваются фобии. Соображает он долго. Настя закрывает дверь и прислоняется к стенке, готовясь неспешно подняться на последний этаж, когда лифт кашлянув замирает и кто-то начинает теребить ручку. Сквозь двойную решетку Насте не разглядеть лица, как будто там никого нет и дверь ходит ходуном сама по себе. Она зажимает кнопку снова и снова, но лифт не двигается. Внезапно дверь распахивается. Ох. Тут кто-то есть, а ты ломишься? бормочет пожилая женщина, схватив за руку девочку лет пяти. Простите нас. Настя только кивает, втыкая ногти в мякоть ладони так, чтобы стало больно и прошло ощущение паники, от которой напрягся каждый мускул в её теле. Она мало спала накануне, снилась какая-то чушь, потом встала в 6. В такие дни она всегда чувствует себя дёргано, и будто в мутном пузыре, отделяющем её от реальности, как грязное стекло в автобусе со следами чужого дыхания. Она хочет домой, на старый раскладной диван, в запах пыли и полироли для паркета. Бабуля, можно я нажму на кнопку? Ну, пожалуйста. Нажми. Женщина с грохотом захлопывает за собой дверь лифта, Настя вжимается еще глубже в угол, пока маленькое пространство заполняется незнакомым шумом и запахом. А какую? Третий. Это какой? Ну посчитай на пальчиках. В этот момент Настя не выдерживает и тыкает пальцем в кнопку. Женщина бросает на нее колкий взгляд. Извините. Девочка поворачивается к Насте, и ее лицо искажается в кривой гримасе, совсем не детской. А по настоящему злой. «Тетя нажала. Плохая-плохая тетя!» Девочка смотрит на Настю снизу вверх. На лице у нее рисунок, что-то вроде кошачьей маски, розовый нос и усики. Такие делают на детских праздниках. Ты плохая, ужасная, злая тетя!» Я знаю. Чуть было не вырывается у Насти, но она проглатывает слова и отворачивается в угол. Кристина, успокойся, пожалуйста. Тянет ее за руку бабушка. Помолчи. Почему лифт не едет? Он думает. Это из-за этой тети, она должна выйти. Девочка показывает пальцем на Настю. Лифт наконец трогается. Бабуль, я не хочу ехать с плохой тётей. Ты плохая, ты плохая. Девочка начинает топать и раскачивать кабину. Женщина хватает ее за руку. Кристина, давай поиграем, говорит бабушка. Слушай внимательно, это заклинание. Ехали бояре, кошку потеряли. Кошка сдохла, хвост облез. Кто слово скажет, тот её и съест. Девочка распахивает на бабушку глаза и хочет что-то сказать, но та подносит палец к губам. Кошка сдохла, хвост облез. Кто слово скажет, Тот её и съест. ест. Настя чувствует, что задыхается. В лифте совсем нет кислорода. Она прижимается ладонями к стенке. В этот момент лифт со щелчком останавливается. Настя хватается за ручку дверей и едва успевает выскочить, прежде чем ноги её становятся совсем ватными. Плевать, что это чужой этаж. Дальше она идёт по лестнице. Отперев дверь, не разуваясь, она бежит в бабушкину комнату. Роется в ящиках с лекарствами, пока не находит маленький белый пузырёк. Она не знает, что это за препарат, название ничего ей не говорит, но его давали бабушке в самом конце, когда Таня, узнавая уже внучку в лицо, истошно звала деда. Теперь его принимает Настя, когда ей совсем плохо. По четвертинке под язык, и пол с потолком перестают меняться местами. Она даже может уснуть, хотя бы на пару часов без снов. Так было не всегда. Раньше, пока была бабушка, у всего был смысл. Сначала она заботилась о Насте, а потом Настя о ней. А теперь, когда Настя осталась одна, что-то у неё в голове сломалось. Конечно, в глубине души Настя знает, что всё началось гораздо раньше. Как соринка в глазу или пузырёк воздуха в гладкой поверхности свеженакрашенного ногтя, Оно всегда было там. Это странное чувство пустоты внутри и обреченности, сменяющейся паникой. Тяжело дыша, Настя сбрасывает одежду и забирается в душ. Сначала она сидит на дне ванны, позволяя струе просто бить себя в макушку и заглушать мир вокруг. Потом, когда таблетка начинает действовать, она встает, берет мочалку и мыло, трёт себя густой пеной. Пока не соскребет с кожи все до последней частички кофейного запаха. Когда-то она так любила его, а сейчас даже не чувствует. Так бывает со многими вещами в жизни, думает она, ты впитываешь их в себя со всей любовью, на какую только способен, но они неумолимо перестают иметь значение. Она намыливает свои светлые волосы, почти такие же бесцветные, как и глаза. Когда грохот воды в ушах утихает, И она выдавливает на ладонь бальзам. За дверью раздается скрип половиц. Настя закрывает кран и прислушивается. Бальзам длинными жирными каплями сползает ей по запястью. Тишина. Показалось, почудилось. Эта старая квартира полная хлама, она живет своей жизнью. Настя снова открывает воду, ловит сбежавшие капли бальзама. Мажет ими волосы и ждёт пять минут, как сказано на бутылке. Проходит около 3, когда ручка двери в ванной комнате начинает дёргаться. Настя замирает. Не закрывая воды, она выбирается из ванны, оборачивается в полотенце и подбирает с пола единственное, что похоже на оружие допотопный чугунный утюг, который стоит под ванной с бабушкиных времён. Она бесшумно открывает замок, толкает дверь и шагает в полумрак пустой квартиры. Капля воды со звуком, кажущимся ей грохотом, приземляется с ее волос на паркет. Господи, Артур! вдыхает она со свистом. Он выходит из кухни с чашкой воды в руке и смотрит на нее, удивленно вскинув бровь. Ты чего? Как ты сюда попал? Все силы вмиг покидают ее, и она стоит посреди коридора мокрая и озябшая. Ну дура, дурой. Ты дверь не заперла. А чего в душ ломишься? Я не ломился. Услышал, что ты там и на кухню пошел. Настя смотрит на него не моргая и наконец ощущает тяжесть утюга в своей руке. Да шутка же? расплывается в игривой улыбке Артур. Я думал, вдруг ты там не заперла и это какая-то игра? Настя закатывает глаза. Осушив чашку, Артур ставит ее на стол и подходит к Насть. А что это тут у нас? Он нащупывает в ее руке утюг и разжимает ее пальцы. Фига себе, он тяжелый! таким и убить можно. Настя изображает улыбку. Ей хочется, чтобы это было шуткой чтобы это было игрой. Поэтому она делает вид, что это и правда так. Он не должен догадаться, с каким трудом ей дается просто делать нормальное лицо, а не вскрикивать от ужаса при каждом шорохе. Он не должен знать, что она конченая. конченная. он уйдет, как ушли все, кто был в ее жизнь. — Бойся, произносит она, вымучив слабую улыбку. Боюсь. Он обвивает ее руками. У меня фобия голых, мокрых девушек с утюгами. Он прижимает ее к себе плотнее, она извивается в его руках. Я не голая, я в полотенце. А сейчас он сдергивает с нее ткань, как скатерть со стола накрытого на обед. Она застывает, ловя в запотевшем зеркале свое бледное отражение. И тут же отводит взгляд. Иногда ей кажется, что с годами она стала походить на выцветший фотоснимок себя настоящей. У меня ещё гора домашки, и надо протестует она, чувствуя на себе его руки. А я совсем ненадолго, перебивает он. Просто проведать перед работой. И я бальзам с волос не смыла, отворачивается от поцелуев Настя. И хорошо, так он лучше подействует. Сегодня такой странный день. Он уже закончился. Артур целует ее в уголок рта. Я пришел уложить тебя спать. Пошли. Он берет ее за руку и ведет в большую комнату, на разложенный диван, под висящий в позолоченной раме свадебной фотографии бабушки и дедушки. Когда Настя просыпается, Артур уже ушел. Он и правда заходил совсем ненадолго перед работой. Он бармен в одном из модных мест в центре. Он любит шутить, что она работает баристой, а он барменом. Им не суждено быть вместе, потому что они живут в разное время суток. Вообще они не живут вместе. Артуру не нравится бабушкин хлам, которым завалена квартира, и отсутствие метро рядом. А Насте прийтит мысль о том, чтобы вынести все на помойку. Ведь все эти альбомы, сундуки, газетные вырезки, и стопки фотографий, и недовязанных шалей это всё, что осталось ей от бабушки. Это и есть бабушкина жизнь. Иногда она думает перетащить всё в мастерскую деда в другом крыле дома, но ей страшно ходить туда одной. Тем более Артур всё равно ночует с ней как минимум четыре ночи в неделю. Артур старше, у него планы, амбиции, Мысли больше одного предложения в длину. Насте кажется, что она недостаточно хороша для него. Он с отличием закончил английскую филологию в своем родном городе, где-то на Волге, и работает барменом только ночью, а днем дает частные уроки школьникам, рассказывая им, что Лондон is the capital of Great Britain. Когда Настя увидела его впервые, ей показалось, что такой парень, высокий, голубоглазый, с блестящими вьющимися волосами никогда не будет с ней не потому, что она считала себя некрасивой. Нет, цену себя она знала. Просто предпочитала оставаться незаметной в своем мешковатом пальто и с волосами в пучке, как у отличницы. Она понимала, как привлечь его, но не верила, что он может задержаться с ней надолго, потому что никто и никогда не задерживался. Ни парни, ни подруги всё всегда ломалось что-то внутри заставляло ее все ломать поэтому увидев артура насте не стала даже начинать разговор с ним превратилась в невидимку она была уверена что сам он никогда не обратит на нее внимания но он обратил она поняла это по счету за их какие коктейли они выпили по два а взял он с них только за один сначала настя подумала что дело в кате Но потом у Артура начался перерыв, и он подошёл прямо к ней и улыбнулся только ей, будто бы Настя стояла у бара одна, а не с подругой. Это было через два месяца после бабушкиной смерти. Насть ещё не успела привыкнуть к гулкому звуку пустой квартиры, поэтому она позвала его к себе ещё до того, как он впервые её поцеловал. Но мосты оказались разведены, и они пошли гулять по промозглому центру И всё каким-то необъяснимым для неё образом сложилось к лучшему. Они были вместе со дня первой встречи уже без двух месяцев в год. Каждый день этого года она ждала, что всё вот-вот должно рухнуть. Артур ушёл, пока она спала. Настя смотрит в потолок, отблески фар заехавшей во двор машины обводят на потолке рисунки по трафарету бабушкиного полувекового тюля. На часах почти полночь, но голова её кажется свежей, утренней. Она думает, что надо бы сделать домашку и выстирать форму, и ещё. Настя выпутывается из простыней, быстрым шагом идёт на кухню и открывает холодильник. Оттуда на неё тоскливо смотрят пожелтевший по краям сыр в нарезке и недопитое молоко. Надо идти в магазин. Она одевается, набрасывает пальто, Суйёт ноги в бабушкины разношенные зимние боты, их зашнуровывать не надо и спускается вниз. До круглосуточного магазина минут десять, налево из двора, потом направо. Настя почти вприпрыжку срезает через Вяземский сад и через пять минут уже оказывается на ярко залитом светом жёлтых фонарей Каменноостровском проспекте. Машин почти нет, вечер понедельника, людей тоже Дверь супермаркета открывается с брякающим звуком колокольчика, который растворяется в попсовой мелодии, играющей из динамика где-то в конце зала. Кассирша провожает Настю сонным взглядом и возвращается к журналу со свадьбой знаменитости на обложке. Настя идет по коридору мимо хозяйственных товаров. Обычно это все где-то рядом, ну или поблизости. Она медленно движется Сканируя глазами ряды упаковок и мурлыкая себе поднос мотив песни на радио. Внезапно мелодия прерывается вереницей хриплых помех, как будто у кого-то вот-вот зазвонит мобильный. Настя поднимает глаза и оборачивается. Ряд полок просматривается до самого конца, где стоят морозильные камеры. Она единственный посетитель. Пип. Пип. Пип. Кассирша проводит банку за банкой по сканеру, не отрывая глаз от статьи с подборкой нарядов звёзд на Хэллоуин. Их шесть одинаковых. Она могла бы сделать всё гораздо быстрее, думает Настя, когда штрих-код на банке номер пять от чего-то не читается. Кассирша поднимает глаза на Настю всего на долю секунды и так понимает, что это её проблема. Пусть будет пять, значит. Настя прикусывает губу. Кассирша даже не кивает в ответ, а только слюнит кончик пальца, перелистывает страницу, другой рукой протягивая Насте чек. Настя оставляет чек так и висеть, зажатым между толстыми пальцами кассирши, складывает банки в рюкзак и уходит, звякнув колокольчиком. На улице безлюдно. Настолько, что Насте становится слегка не по себе, и она прибавляет шагу. Неожиданно ее почти сбивает с ног толпа девиц, высыпавших на улицу после того, как потух свет в соседнем баре. Все на каблуках и в тонюсеньких колготках, несмотря на пронизывающий почти уже ноябрьский ветер. К запястью одной из них привязаны два воздушных шарика с цифрами 2 и 1. Тут же откуда ни возьмись появляется и притормаживает рядом дорогая черная машина, завязывается веселый разговор. Запахнув пальто и подняв воротник, Настя спешит повернуть с Каменноостровского налево, а оттуда на улицу Грота, решив на этот раз не срезать через сад. Похолодало. С реки поднялся туман, делая контуры знакомых предметов расплывчатыми. Зайдя во двор, она останавливается около до отказа забитой пакетами помойки и замирает, прислушиваясь. "Хис-кис-кис?" шепчет она в темноту. Тут же из зелёного чрева помойного бака слышится шелест полиэтилена. Котов шесть. У них нет имён. Но трёхцветный и рыжий, дети полосатой кошки с подпалинами и одного из котов из соседнего двора. Всего их родилось четверо, но двое других не выжили. Одного случайно переехал сосед, второй просто пропал. Здесь живут оставшиеся двое, ещё подростки, и сама кошка-мать. Трое других, как подозревает Настя, тоже ее дети. Но кто их разберет? Ну, простите, что так поздно. Я уснула, шепчет она, скидывая с плеча рюкзак. Коты танцуют вокруг ее ног, один из них, самый мелкий, одноглазый, мурлычет так громко, что Насте кажется, он перебудет весь дом. Она достает из тайника под забором пластмассовые блюдца и наваливает еду, стараясь не порезаться об острые края банок. Но ну, не толпитесь, всем хватит. Она склоняется над котами, наблюдая за тем, как жадно, но грациозно они поглощают консервы. Когда они доедают, большинство разбегается по своим углам двора, но двое рыжий мурчалка и серая мать остаются рядом с Настей. Рыжий вопреки Настиному возражению трется о бабушкин сапог, обвивая щиколотку хвостом и выгибая спину, а серая сидит и смотрит на Настю. В её зелёных глазах яркой точкой отражается свет фонаря на улице Гроты. Так смотрит, будто насквозь видит. Насте не выдержит этого взгляда. Да завтра, шепчет она в темноту и идёт к парадной. Нужно обязательно прочитать хотя бы вводную статью к тексту, думает она, вспоминая о первой паре о русской литературе со старым профессором Набоковедом послушать лекции которого приезжали иногда даже студенты из-за границы. Настя достает ключ из кармана и подносит его к металлическому кружку магнитного замка. Интересно, форма высохнет до утра. Высохнет, если повесить на батарею. Внезапно позади нее раздается тихий шорох. Рыжий, ну не возьму я тебя домой, ну прости меня. Она оборачивается. Там ба Из дымки на неё движется чёрный силуэт. Он всё ближе, прорисовывается сквозь морозную речную мглу. Так близко, что она может разглядеть высокие резкие скулы, виток чёрных волос прилипших к лбу и изогнутую линию губ, произносящих чьё-то чужое имя. Ну привет, стюха. Вы обознались. Она принимается лихорадочно тыкать ключом в магнит. Ты совсем другая стала. Он делает шаг вверх по ступенькам. Полы его длинной серой шинели бьются на сквозняке, как голубиные крылья. Кошек кормишь, кофе варишь, фамилию сменила. Свет лампочки над дверью, болтающейся на ветру, на миг освещает его лицо: угловатое, холодное, хищное. Волосы другие. Продолжает незнакомец. Тебе идёт. Он поднимает руку в длинном сером рукаве и тянется к Насте. Она делает шаг назад, последний, отступая к самой стене. В этот момент ключ наконец находит замок. Раз, два, три. Он дотрагивается пальцами до ее виска, заправляя за ухо выбившуюся прядь. Она ловит его взгляд. Через тело ее тут же проходит колючий болезненный спазм. Уходи, шепчет Настя, а потом кричит оглушительно на весь двор. Уходи отсюда! Что ж ты так стюха? Я не она, понял? Дверь захлопывается прямо перед его лицом. Взбежав наверх, Настя запирается на щеколду и задергивает занавески. Ей страшно смотреть в окно. Вдруг он все еще ошивается там во дворе. Надо сказать кому-то. Она ходит кругами по большой комнате, вертя в руках телефон. Потом набирает полицию, слушает что-то по автоответчику, вешает трубку, листает список контактов. Артур. Нет. Артур ничего не знает и не должен узнать. Она даже представить себе не может, как начать рассказывать ему о таком. Это будет конец всему и навсегда. Она опускается на пол и закрывает глаза, телефон плотно зажат в лежащей на груди руке. Вдруг откуда-то из памяти всплывает номер, короткий, городской. Она не набирала его уже, кажется, тысячу лет, но он навсегда засел в памяти. Столько раз она прокручивала эти цифры на старом аппарате, висящем на стене в коридоре рядом с вешалкой. В какой-то другой жизни. Она садится на пол и набирает междугородний код и пять цифр. Потом считает гудки: Один, два, три, четыре, пять. Алло. Сонный голос. Она не может разобрать, чей Здравствуйте, а Наташа дома? Это я, а вы кто? Настя. Какая Настя? Стюха, шепчет Настя. Кто? Стюха. На этот раз ей приходится сказать громче. Господи, привет. Что случилось? Столько лет. Наташа, я не знаю, что делать. Он нашёл меня. Кто? Он. Наташ, понимаешь, он. В телефонной трубке слышится глубокий вздох. Когда? Сегодня, только что. О, господи. Он был в посёлке. Как он узнал, где я? Я не знаю, но у нас тут кое-что случилось два дня назад. Что? Петька умер. Боже мой, ужас какой. Как? «Да, говорят, зверь загрыз. На поляне нашли. На какой поляне? Настя чувствует, как комната вокруг начинает кружиться. Да на нашей, помнишь? Где тот самый камень?